Под утро заснут часа на три-четыре и встанут восемь свеженькие, готовые к работе. Я бывал полезен Николаю Ивановичу в смысле корректуры его немецких докладов. Из Берлина ему приходилось ездить в Галле, крупный центр прикладной ботаники сортоводства. Там он выступал, доклады писал по-немецки, и их приходилось малость подправлять. Тут Зубр отвлекался...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 «Тайну художника». Они листали книги искусствоведов, проверяя себя, всерьез переживали, обнаружив свою слепоту. Суждения их часто бывали наивные, грубые, вкусы дурны. Олег Цингер возмущался высказываниями Зубра о некоторых картинах. Другой сотрудник Зубра Гребенщиков морщаясь рассказывал мне, как Залихватский судил шеф о французской опере «Хоть уши затыкают».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 И вдруг опасно щурился, заметив на моем лице неуверенное выражение. Чьи стихи? Он не понимал, как можно не знать Некрасова, Лермонтова, как можно не помнить Грибоедова, Гоголя, не говоря уж о Пушкине. К тому же они владели латынью, а латынь давала знания корней большинства европейских языков.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 Эйнштейна, Планка, Гейзенберга, Шрёдингера, Борна, Паули, Лауэ, Дирака, физика Йордана, математика Виннера, Бриджеса, Мёллера, бернала Он мог бы продолжать и продолжать. Насчет всех корифеев — не Его общительность, его слава за 18 лет заграничной жизни свели его со многими учеными.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 После войны кто-то из английских умников додумался сбрасывать с самолетов небольшие железные стрелы. Они должны были пробивать стальные шлемы. Для защиты были сделаны специальные металлические колпаки. Холдин взялся испытать эти колпаки. Накрывался им, и в него швыряли стрелы. В колпаке грохот стоял страшный. Холдин чуть не оглох. Ни в одной из биографий Холдейна нет этой истории, рассказанной самим Холдейном Тимофеево за каким-то обедом. В той же лекции о Вавилове его вдруг вынесла на биохимию. Биохимией называют у нас те случаи, когда скверные химики занимаются грязными и плохими работами на малоподходящем для химии материале. Это не биохимия.